коридоре и снаружи он поставил две алюминиевые гладильные доски. На ножках у них были амортизирующие колпачки. Между гладильными досками было расстояние в шесть футов, перекрытые носилками, зеленоватым, как лишайник полотнищем, натянутым на трубке. Босс поместил магнитофон посредине носилок, и все это сооружение имело одну цель — ослаблять рассеивать, разбавлять вибрации, исходящие от митофона. Прежде чем достигнуть каменного пола, вибрации должны были пробиться по лишенному упругости материалу носилок, через ручки носилок, через гладильные доски и, наконец, через мягкие клопачки на ножках этих досок. Это рассеивание обеспечило безопасность. Оно гарантировало, что ни один гармониум не получит смертельную дозу музыки воз вложил кассету в магнитофон и включил его. Все время, пока будет длиться концерт, он простоит на страже у магнитофона. Он должен следить, чтобы ни одно существо не подкрало слишком близко к сооружению. Заметив, что одно из существ подобралось слишком близко, он должен отлепить его от стены или от пола, и приклеить к стене в 100 или более футах от магнитофона, отчитав как следует. Это его долг. — Если у тебя ума не хватает, — мысленно говорил он этому голове придется тебе каждый раз торчать вот тут, на галерке. Пора б тебе об этом подумать. По правде говоря, даже на расстоянии сотни футов существо получало питательную музыку в изобилии. Стены пещер обладали такой редкостной звукопроницаемостью, что гармониумы на стене пещер, удаленных намного много милищ, могли попробовать на вкус концерты Боза, просочившиеся сквозь камень. Дедёк, уходивший по следам всё глубже и глубже в лабиринт пещер, мог догадаться по поведению гармониумов, что босс устроил концерт. Он добрался до тёплых коридоров, где гармониумов было особенно много. Совершенный узоры из желтых и аквамариновых ромбов искажался на глазах, деградировал до неровных комков, клякс, молниевидных зигзагов. Так гармониумы реагировали на музыку. Дедёк положил на пол свой узелок, потом и сам прилёг отдохнуть. Дедёк вообразил себе все цвета радуги, кроме желтого и аквамаринового. Потом ему вообразилось что его славный друг Стоуни стивенсон ждет его прямо за поворотом. В голове у него зароились слова, которые он и Стоуни скажут при встрече. В голове, детька, так и не возникло лицо, которое соотносилось бы с именем Стоуни стивенсона Но это было не так уж важно. Вот это пара, — сказал сам себе дедёк. Он хотел сказать, что он и Стоуни Стивенсон, действуя и заодно, станут непобедимыми. — Говорю тебе, — сказал сам себе довольно дедёк, — эту пару они норовят держать подальше друг от друга, любой ценой. Если когда-нибудь старина Стоуни встретится со стариной дедьком, им всем не поздоровится. Когда старина Стоуни И стрина дедёк сойдутся вместе, тут ж что угодно может случиться, и случится обязательно. Стрина дедёк засмеялся. Кто же должен бояться встречи дедька и Стоуни? Очевидно, люди в громадных роскошных небоскрёбах на поверхности. Воображение дедька неплохо поработало эти три года. Украшаете промелькнувшие мимо картины которые он успел увидеть. Они казались небоскребами, но на самом деле это были сплошь мертвые чудовищно холодные кристаллы. Дедек сам поверил в собственную выдумку, что в тех небоскребах живут хозяева всего сущего, это и были тюремщики и боза а может статься и тюремщики Стоуни. «Они поставили этот пещерный эксперимент!» С детьком и Бозом они писали послание используя гармониумов. Сами гармониумы никакого отношения к посланиям не имели. Все это дедек знал совершенно точно. Дедек многое знал точно. Он даже знал, как эти небоскребы на поверхности меблированы. У вещей нет никаких ножек. Вся мебель просто парит в воздухе на магнитной подвеске, и люди там никогда не работают. Их никогда ничто не тревожит. Дедёк их ненавидел.